Вскоре она телеграфировала, что маму лучше отвезти в Эбни, где можно обеспечить ей лучший уход. Мама как будто пошла на поправку, но прежней уже так и не стала. Она даже редко выходила теперь из своей комнаты. Думаю, болезнь затронула легкие, ей ведь исполнилось уже 72 года. Состояние ее было тяжелее, чем я предполагала. Недели через две после того, как мы перевезли ее в Эбни, Арчи вызвал меня оттуда телеграммой. Ему необходимо было отправляться в Испанию по делам. Я ехала на поезде в Манчестер, когда вдруг, совершенно неожиданно, ощутила холод, словно меня окатили с ног до головы ледяной водой. Сознание мое пронзило догадка. Мама умерла. Так оно и было. Я смотрела на нее, лежавшую на кровати, и думала, это верно, что когда человек умирает, от него остается лишь оболочка. Человеческая теплота, импульсивность, эмоциональность моей мамы исчезли без следа. Последние годы она не раз говорила мне, порой так хочется освободиться от своего тела, оно такое изношенное, такое старое, бесполезное, Как бы я мечтала вырваться из этой тюрьмы. Сейчас я с пониманием вспоминаю эти слова. Но для нас ее уход все равно был горем. Арчи не смог присутствовать на похоронах. Он все еще был в Испании. Когда он вернулся неделю спустя, я уже ждала его встаялся. Я всегда знала, что Арчи испытывает отвращение к болезням, смерти и вообще к каким бы то ни было неприятностям. Такие люди знают, что подобные вещи существуют, но едва ли отдают себе в них отчет или обращают на них внимание, пока те не коснутся их лично. Помню, он вошел в комнату, явно не зная, как себя вести, отчего выражение лица у него было неуместно веселым. Он как бы говорил своим видом. «Привет, вот и я. Ну-ну, не надо грустить. Когда теряешь одного из трех самых дорогих тебе людей, такое равнодушие больно ранит». «У меня отличная идея», — сказал Арчи. «На следующей неделе мне нужно будет снова поехать в Испанию. Как ты смотришь на то, чтобы составить мне компанию? Мы бы прекрасно провели время, и, уверен, ты бы там развеялась» а мне не хотелось развеиваться. Я предпочитала остаться наедине со своим горем и попытаться свыкнуться с ним. Поэтому, поблагодарив Арчи, я сказала, что, пожалуй, останусь дома. Теперь я понимаю, что совершила ошибку. Я считала, что у нас с Арчи впереди целая жизнь. Мы были счастливы вместе, уверены друг в друге. И ни один из нас не помышлял о том, что мы можем когда-нибудь расстаться. Но Арчи совершенно не умел жить рядом с печалью. Он сразу же начинал искать радостных ощущений на стороне. Мы оказались перед необходимостью разобрать вещи в Эшфилде. За четыре 5 последних лет там накопилось много всякого хлама. Пожитки моей бабушки... Вещи, которые у мамы не было сил привести в порядок, поэтому она заперла их в нежилой комнате. На ремонт денег не хватало, крыша грозила вот-вот обвалиться, в некоторых комнатах во время дождя капало с потолков.